Глава одиннадцатая Больше всего обрадовалась нашему появлению Ирина. Она только заглянула в пакет, переданный ей Ольгой Даниловной, сразу взвизгнула и бросилась ей на шею с восторженными воплями. «Ну все, теперь заживу, как белый человек! Спасибо, спасибо, спасибо!» И тут же к себе убежала. Сереженька увязался за ней, но от него и толку при разгрузке. «Разве что в зубах поднесет. лапы у него для переноски тяжести не приспособлены». «Бедный!» Жалостливо бросила им след Марта. Ира говорила, что надежда есть, но я очень в этом сомневаюсь. Заклинания Вишневских славились необратимостью. «Тимофей сказал, что можно», — возразил я. «Я ему верю. Все упирается в количество маны, которой ему пока не хватает». «А накопители?» Удивилась Марта тому, что столь простое решение никому не пришло в голову. А накопители он тоже должен будет заряжать сам, потому что структура маны-целителя отличается от структуры маны обычного мага. «Да ну!» — усомнился Даниил. «Первый раз такое слышу. Целители прекрасно оперируют накопителями с чужой маной». «И что могут те целители, которые оперируют чужой маной?» — с насмешкой спросил Серый. Тимофей закрыл дыру в щеке Марты и вылечил пострадавшие зубы. «Кто из ваших целителей на такое способен?» Марта потерла щеку, в очередной раз убедившей, что там даже шрама не осталось. «До сих пор не могу поверить», — призналась она. «А у меня там точно была дырка?» «Точнее, некуда», — хмыкнул Даниил. «Я еще подумал, что шрам будет очень некрасивый. Но решил тебя не расстраивать, поскольку все равно было неизвестно, выживем ли мы сами». А потом Тимофей все убрал, и расстраивать стало нечем. Он улыбнулся. «Но он же совсем ребенок. Увы, других целителей у нас пока нет. Возможно, удастся подготовить его отца. Но там работать и работать, чтобы источник начал нормально функционировать, а каналы пропускать ману. Но если получится...» «Ох, мы и развернемся!» Мечтательно закончил за меня Серый. «Что стоим, кстати? Разгружать машину кто будет?» Стоящая у крыльца машина произвела на Постниковых неизгладимое впечатление. «Это как вы ее сюда?» – ошарашенно спросил Даниил. «Через прокол в куполе», – небрежно бросил Серый. «Если вы действительно имеете инфу о нас, то должны знать, что наш клан может многое, чего не могут другие». «Видишь ли, проблема в том, что любые кланы, даже самые мелкие и никчемные, запускают кучу дизы о своих возможностях». Я, кстати, был уверен, что инфа о ваших целителях как раз из этой оперы. Потому что Глазьевы были очень недовольны своим приобретением. Роман так вообще направо-налево возмущался, что их обжулили простейшие иллюзии артефактами. Поэтому я был уверен только в одном. У вас очень хорошие защитные артефакты. На них ни один клан зубы пообломал. Он вытащил из багажника ящик с пивом и, рисуясь, подвесил его в воздухе. Позер несчастный. Такие упражнения хороши для прокачки, но являются совершенно бездарной тратой маны, так что я следующий ящик просто подхватил руками, жалея, что пространственный карман мне пока недоступен. Хотя... Пока тащил ящик, я параллельно тщательно исследовал собственный источник и пришел к выводу, что, как ни странно, маны должно хватить, так что стоит попробовать, но не раньше, чем через неделю. Эти мысли улучшили настроение настолько, что я практически летал, перетаскивая пакеты из машины. «Насколько безопасно в парке?» — спросила Марта. Вид у него как из фильма ужасов. «Поправим», — деловито сказал Серый. «Нам с Исой вы как раз взятку на это дали». Он аккуратно запихивал бутылки в винный холодильник. Ольга Даниловна уже вовсю колдовала над плитой. К тому времени, как пиво с водкой охладятся, наверняка уже будет что-то вкусное. «Дали взятку на восстановление парка?» – удивилась Марта. «Это что-то новенькое». «Дали взятку, чтобы мы вообще это поместье купили», – пояснил я. Оно же для них было дико убыточным. Приходилось платить императорской гвардии за поддержку и ремонт купола, да еще и пострадавшим, если химеры вырывались. И за их уничтожение тоже платили по хорошему ценнику императорской гвардии. Кстати, в парке ловушки отключены, но пока не уничтожены. «Собираетесь оставить?» Спросил прищурившийся постников. Руки не дошли уничтожить. Вычистил только подъездную дорогу. Хотел к соревнованиям купол снять. Разбирался с трупами бывших хозяев, пояснил я. Но условия изменились. Теперь купол не принципиален, даже дополнительную защиту дает. Можно и наружной расчисткой заняться. Кстати, а почему бы и не сейчас? Серег? Я только за. Оживился он. Точняк, пока стол готовится, можно размяться на воздухе. «Вы здесь пока на стол собираете и под руку не лезьте настоящим магом Марта скептически хмыкнула, но за нами не пошли ни она, ни Даниил. То, что будут наблюдать в окно, я не сомневался, но совершенно не переживал из-за этого. Они уже были почти своими. Почему-то я не сомневался, что их решение через неделю не изменится». В этот раз Серый даже не стал спрашивать, выдержу ли я, потому что понимал, что работа реально плевая, нагрузки особой не будет, но и развлечения не получится, скучный рутинный труд. Теоретически можно придумать артефакт для обезвреживания площадей, но я его продумывать буду дольше, чем здесь разбираться. Ловушка представляла из себя комок заклинаний, в инактивированном виде бледный, но все равно хорошо заметный в магическом зрении. Перед одной такой мы Серым и остановились. «Как думаешь уничтожать?» – спросил я. «Выжечь?» – предложил он. «Можно, но неэффективно. Неактивированные ловушки можно уничтожать проще. Смотри. Вот узлы сопряжения, так? Ага, вижу. Здесь их пять, так?» В этот раз Серый надолго замолчал, ища пятый, который был хорошо замаскирован, но являлся самым важным. Повредимое остальное, но не тронь этот – Через какое-то время ловушка восстановится, пусть и в режиме ожидания активации. Ага, увидел пятый. Странный он. Это узел восстановления. А вот этот вот я создавал перед носом серого заклинания медленно, чтобы он успел понять и запомнить. Это вот режущее заклинание как раз для таких случаев. По одному точечно на каждый узел. Раз, два, три, 4 5 Ловушка поплыла, рассыпаясь на глазах. Через какое-то время управляющий луч от нее втянулся в здание. Серый проследил уплывающий луч взглядом, кивнул своим мыслям и перешел к следующей ловушке, явно собираясь за нее взяться самостоятельно. Я не стал мешать. Вот стоило ему один раз поставить себе защиту, и уже появилась уверенность в собственных силах. И сейчас, чем больше делает, тем ближе к следующей ступени. Так-то ему совсем немного осталось. Мы разошлись, и следующие полчаса занимались неимоверно скучным рутинным делом. Я уже хотел плюнуть и предложить на сегодня закончить, но тут раздался телефонный звонок. «С того самого телефона, который внутренний», — звонил Олег. «Что-то случилось?» — сразу спросил я. «Случилось». Олег был взволнован не на шутку. «Тебя на дуэль вызвали». «Кто?» — удивился я. «Некто Склянкин из клана Баженова». «Сказал, что ты его оскорбил при и он не намерен такого прощать». «Вообще-то оскорбил меня он, а я его даже не убил, просто на время обездвижил». «Я вздохнул». «Наверное, зря». «В смысле, зря не убил, а не зря обездвижил». Олег помолчал, а потом неверяще спросил. «То есть ты даже не сомневаешься, что с ним справишься?» «Справиться-то справлюсь, конечно». «Но, в принципе, насколько законно, когда взрослый маг вызывает подростка?» «В том-то и дело, что законно!» – возбужденно сказал Олег. «У тебя официально есть учитель, полковник Ефремов. Наличие личного учителя такого уровня говорит, что ты необходимым минимумом для дуэли владеешь и можешь быть вызван. Это мне Денис пояснил. Еще он сказал, что вызываемый может принести извинения и заплатить оскорбленному лицу. Даже уложение о дуэлях мне показывал, где это прописано». Ярослав, давай заплатим, а? Я Вере ничего пока не говорил, чтобы не волновать лишний раз. Только с мальчишками посоветовался. Олег опять скатывался в панику, чего нельзя было допустить. Хотя сейчас он переживал не только за маму, но и за меня. И не говори. Я этому придурку не проиграю. И уж тем более не собираюсь извиняться и платить. Но вообще интересная статья доходов вырисовывается. «Вызывать и принимать извинения с откупными». «На дуэли нельзя пользоваться артефактами, только собственными магическими силами. А я слышал, что тебе сейчас нельзя перенапрягаться». «Чтобы победить Склянкина, мне не то, что перенапрягаться, даже напрягаться не придется», — отмахнулся я. «Другое дело, что... Слушай, можешь узнать точно, что мне будет, если я его случайно убью?» «Победитель дуэли, если она проведена по всем правилам, не подлежит уголовному преследованию даже в случае гибели соперника» то ли прочитал, то ли процитировал уложение Олег. Это хорошо. Хотя Баженову придется расстраивать, а мы с ней не так давно так мило договорились по поводу мужа. «Баженова? Виктория Михайловна?» «Она?» – чуть удивленно подтвердил я. «А что?» «А то, что она завтра ко мне на зубы приходит?» «Вот ушла и тетка везде успела». «Вот и спросишь ее, как она отнесется к смерти брата. Со мной ты не связывался». «Общеизвестный факт, что связь под купол недостает». «Недостает?» – поразился Олег. ну как же...» Я бы на его месте тоже удивился. «Потому что слышали мы друг друга прекрасно. Никаких помех, ровный четкий звук. Можно гордиться прекрасно выполненным артефактным набором». «Совершенно», – подтвердил я. «Поэтому у тебя возможности донести до меня инфу о вызове не было». «Баженовские маги подтвердят. Они здесь, в засаде». «За два дня я восстановлюсь полностью. А ты по итогам переговоров с баженовым мне отзвонись. Может, Склянкин предпочтет отозвать вызов так, чтобы я о нем даже не в курсе был, понимаешь?» «Нет», — ответил Олег. «Поговорит с умными людьми, узнает о моей репутации как мага. Сестра мозги опять же на место поставит. Хотя там этих мозгов-то...» Я вздохнул. «По-хорошему, это я должен был его вызвать». «Но у меня и так врагов уже набирается больше, чем клан может переварить». «Вот-вот! Набираешь врагов вместо того, чтобы заниматься созидательной деятельностью». Уже почти спокойно проворчал Олег. «Кто мне обещал ортодонтическую насадку? У меня уже запись на нее вовсю идет». «Это ты поторопился», — ошарашенно ответил я. «Это не я поторопился, это ты тянешь. Воюешь со всякими склянкинами, тратишь время на ерунду. С Баженова я поговорю, может, даже сегодня». В его голосе появились непривычные мстительные нотки. «Позвоню и скажу, что принять не могу, поскольку ее брат вызвал на дуэль главу моего клана». «Бедная Виктория Михайловна!» Я даже хрюкнул в трубку от смеха. «Второе потрясение за день!» «Мужу мозги вправило, пусть займется братом». На этом мы разговор закончили. Да и встревоженный Серый подошел, уверенный, что просто так звонить никто не будет. Я пояснил, что звонили из-за ерундовой дуэли». «Какая дуэль, Ярослав? Тебя и без того сколько раз пытались убить?» Внезапно возмутился Серый. «А ты еще что подставляешься. Может, Склянкин сильнее, чем кажется? А еще умнее?» «Хочешь, у Постниковых спросим?» Предложил я, оглядел поле деятельности и решил. «На сегодня хватит, а то я себя уже рабом на плантации чувствую». «Обрабатывающим рис», — поддержал меня Сергей. «Но мы много сделали». Он потянулся, положив руки на поясницу, и удовлетворенно осмотрелся. «Ага, а делать еще больше!» Парк был большой, а продуктивность Вишневского с ловушками огромна. «Я вот подумал», — внезапно сказал Сергей, «а нельзя переделывать ловушки, например, в стазисные, чтобы связь с базой использовать, но не создавать заново?» «Не, я не буду базу Вишневских использовать», — покрутил я головой. «Она примитивная». «Так-то да, имеет смысл пару стазисных поставить, согласен. Но потом, когда расчистим и базу снесем». «А если ее снести сейчас?» «То все ловушки активизируются. Оно нам надо?» «Так они хоть под управлением». «Не надо», — согласился Серый и еще раз осмотрелся, в этот раз с тоской. «Да, парк сегодня выглядел так себе». Если бы его хотя бы снег прикрывал, а так лишь тонкий слой вымершей из воздуха воды выпал пару сантиметров, не больше. Поэтому все недостатки местности были как на ладони. Расколотые скульптуры и фонтаны, уничтоженная живая изгородь, сломанные толстенные деревья, которые росли здесь не один год. Внутри дома все выглядело намного симпатичнее. Во всяком случае, в тех комнатах, что были открыты. Но засесть решили на кухне, как в более обжитом помещении. «Даниил, Склянкин Ярослава на дуэль вызвал. Сразу взял бы за рога серой. Насколько это серьезно?» «Зависит от того, насколько Ярослав зависим от артефактов. Так-то Склянкин не силен, но пару подлых приемчиков знает», ответил Даниил. «И он, и Марта уже переоделись в чистое и целое благодаря заботам нашей Ольги Даниловны и не выглядели пострадавшими в недавней схватке ни на жизнь, а насмерть. Скорее, как семейная пара на отдыхе». «Мою защиту он в любом случае не пробьет», — ответил я. «Да ну его этого склянкина. Тратить еще время на разговоры о нем. Вы мне пиво обещали». «Пьяный маг, беда в клане», — намекающий хохотнул Серый. «А ты нетренированный». «С одной бутылки ничего со мной не случится», — возразил я. «Как раз потренируюсь под присмотром взрослых ответственных магов». К водке приложился только Алексей Иванович. Остальные ограничились пивом. Ольга Даниловна хлопотала вокруг стола, накладывая всем в тарелки целую кучу всякой вкуснятины. Сереженьки, который сидел рядом с нами, приспособили глубокую миску, потому что с плоской тарелки ему было бы есть неудобно. Ни водки, ни пива ему не налили. Да, ну и понятно. Кому нужна невменяемая химера под боком? Ладно, если просто выйти в тоске начнет. А если он в буйный Ирина, которая вышла к столу накрашенной и в новой футболке, не пила и солидарности с ним. Я отсидел холодное пиво без особого удовольствия. Голова была занята совсем другим. Нет, невозможной дуэлью со Склянкиным, она меня не волновала вовсе. Я размышлял, как все-таки неудобно, что под куполом не берет сотовая связь. Мы лишены не только возможности с кем-то связаться, но и многих других благ – книг, кино, новостей – «Эту проблему нужно как-то решить, хотя бы с нашей стороны». «Здесь есть библиотека?» — внезапно спросила Марта, словно думала о том же, что и я. «Есть!» — уверенно ответил Алексей Иванович, который уже изрядно принял на грудь. Глаза у него заблестели, а губы расползались в счастливой улыбке «По слухам, на втором этаже была с книжками развлекательными, а в подвале по магии. В последнюю перед всей этой катавасией ящик с кучей книг перевезли». «Вот такущий!» Он развел руки, показывая размеры. Но у меня его слова вызвали сильное сомнение. Не так часто по магии появляется что-то стоящее, да и не стоящее тоже нечасто. А уж в свободном доступе, считай, вообще нет. Значит, Вишневский договаривался с кем-то из кланов, а в посылке могла быть одна единственная книга, просто в защитном кожухе. И то, что это случилось прямо перед трагедией, наводило на нехорошее размышления. И не только меня. «А от кого была посылка с книгами, не припомните?» — спросил Постников. «От Мальцевых!» — неожиданно ответил Алексей Иванович. «Они же враждовали!» — удивился я. «Вражда враждой, а за хорошие деньги могли и поделиться чем», — ответил Постников. «Слухи как расходили, что Мальцевы их на тот свет спровадили. Возможно, как раз через этот самый ящик». «Или через знания из него. Неожиданно вставила Марта». «Или через знания», — согласился Даниил. знание подать можно тоже по-всякому». Вишневский не был новичком в магии, напомнил я, размышляя, скажет ли мне Мальцев, что он продал давнему недругу. Вряд ли он купился бы на фальшивку. После его искреннего возмущения императорским решением мне не звонил ни он, ни Диана, что косвенно подтверждало. Больше этот старый хрыч во мне заинтересован не был» хотя, по идее, его должна была привлечь возможность для Дианы оказаться в одной пятерке с Великой Княжной. Но что там крутилось в голове у Мальцева, знал только он. «Не стоит недооценивать Мальцева», — заметил Постников. «Возможно, недооценка противников — как раз то, что сгубило Вишневских».